Глава девятнадцатая. Битва трёх королей. На фоне рассветного неба появлялись угловатые силуэты кривых предгорных деревьев, камни и скалы. Где-то за спиной, на востоке, смело начали утреннюю перекличку птицы. Пронёсся первый утренний ветерок, колыхая макушки сосен, вежливо, будто вышколенный слуга, пробуждая их ото сна. Василий Свиньин пошевелился, сдвигая бок с неприметного камешка. Еще раз проверил чехол на дальнобойной винтовке. Отхлебнул крепкого, сладкого какао с молоком и закрутил крышку термоса. Скоро начнется. Кастильцы всегда выступали, как только взойдет солнце. В прошлый раз было то же самое. Почему второй бой им не начать в это же время? Первая стычка произошла больше месяца назад, на подходе к гранате. Город еще в прошлую войну лишился всех укреплений, поэтому подданные Изабеллы встретили армию Баабдила в полулиге от города, между двумя удобными для обороны холмами. Это была великая битва. Мусульмане взяли город, но чего это им стоило? Погибли почти 300 человек, три роты нового образца. И все потому, что в столкновении не участвовали американцы. Марат Моторин не пустил своих, и шах ничего не мог поделать. Пришельцы обещали подготовить ему армию, способную победить костильцев, и они это сделали. Вот только бойцы не до конца приняли новые способы ведения боя, так и наравили выскочить из строя, показать личную храбрость. От того и гибли. Ведь когда на тебя катится закованная в сталь лава рыцарей, не до Здесь работает только боевое единство. Сверху раздался еле слышный гул, и свиньин переключил радио на девятый канал. По улитке раздался голос Исая Савенко. «На двенадцать самый большой. Скорее всего, это шатер самого Фердинанда. Он вроде...» «Не засоряй эфир, Савенко, докладывай». А это уже Дубов. После того боя он разнес своих бывших курсантов в пух и прах. Называл их дикарями, мартышками с ружьем и еще множеством непечатных слов. Как его гвардейцы тогда в клочки не порвали, удивительно. Наверное, осознали все-таки. И вот теперь новое, решающее сражение. Объединенная армия Кастилии, Арагона и Португалии. Исайко уже больше семисот одних рыцарей насчитал. А если учесть, что каждый Кастильский кабальера выступает в составе копья, то больше четырех тысяч будет. А еще простые латники, да лучников привели, да еще легкая кавалерия. На неполную тысячу Баабдила этого более чем достаточно. И если в этот раз гвардейцы вместо строевой выучки будут демонстрировать личную мудрость, то мусульманам придется туго. Савенко, похоже, вернулся, потому что в небе тихо, если не считать двух орлов, молчаливыми призраками, кружащих над предгорьями. А вот ведь ни разу крыльями не махнули. Пользуются восходящими потоками, которые с рассветом начали подниматься от гор. Свиньин еще раз поворочился, устраиваясь поудобней. Еще немного, и будет не до того. Он не сильно, а главное не громко, шлепнул себя по лбу и переключился на свой канал. «Группе стрелков, внимание!» – негромко скомандовал он. «Есть внимание!» – нестройный хор голосов. Лучшие стрелки по итогам обучения получили специальные дальнобойные винтовки, да еще и снабженные оптическими прицелами. Последний месяц его десяток тренировался отдельно, изучая искусство маскировки, неподвижного ожидания, привыкая с первого взгляда определять лучшую позицию для стрельбы, а с ней еще парочку для смены точки. И вот пришло время применить знания на практике. Проверить состояние оружия и снаряжения. Подозреваю, что атака начнется в ближайшее время. И в этот момент из-за холма, сопровождаемая какафонией разноголосых рожков, вылетела тяжелая конница. Там, сзади, на их пути стояли ряды пехоты. Василий непроизвольно оглянулся. С его камня было отлично видно, как обе шеренги дружно упали в невысокую, чуть выше колена траву, мгновенно слившись с ландшафтом. И в тот же миг послышались хлопки пневматических винтовок. Он приложил глаз к каучуковому окуляру, мгновенно нашел знаменосца, а возле него четверых богато одетых рыцарей. «Стрелкам огонь по готовности», — чуть не забыл скомандовать он. «Выбирайте тех, кто побогаче одет». Вот тоже непривычная для гвардейцев тактика — выбивать самых богатых, а значит, лучше вооруженных, экипированных, а чаще всего имеющих под своим началом других рыцарей. Раньше их старались захватить в плен, чтобы получить выкуп с родственников, Как теперь повернуться в войны, после того, как в прошлой схватке он один уничтожил пятерых, которые на поверку оказались с тремя баронами, одним графом и одним неизвестно как затесавшимся в ряды кастильцев французским виконтом? Не иначе на заморские трофеи позарился. Выстрел. Удобно стрелять из пневматической винтовки, никакого дыма. Из современных мушкетов можно результативно пальнуть только один раз — и тут же позицию стрелка демаскирует серое дымовое облако. Да и грохот от этого калибра в два пальца стоит неимоверный. А тут лежи и только знай, спусковой крючок нажимай. У пришельцев оружие само новые патроны в ствол загоняет. Ему Дубов долго объяснял, потом и сам Василий разбирался, но понял, в чём тут дело. Никакой чертовщины, сплошная наука. Ствол ружья, непрочно укреплённый, а ходит взад-вперёд, как на салазках. И при выстреле, когда баллон вылетает вперёд, он движется назад, попутно зачерпывая из магазина следующий и взводя ударный механизм. Если разобраться, то всё просто. Наверное, и в Европе такие сделать смогли бы, если бы умудрились тщательно выдержать калибр. А главное, загнать в маленькую пулю баллон огромное количество воздуха. Дубов назвал цифру — 150 атмосфер. Ну и, конечно же, если бы капсюль сделали. Выстрел. Следующий упал. А лава захлебнулась. Со стороны залегшей пехоты раздался сначала слаженный залп, лишивший первую линию атаки сразу двух десятков рыцарей. Затем пошел беглый огонь. Винтовкам вторили редкие, но эффективные тявканья гранатометов — Так что до обороны доскакала хорошо, если половина. Но это же не все имеющиеся рыцари. Наверняка три короля сообразили, что нужно кого-то в резерве оставить, а может, по флангам пустить. Вон, точно, слева обходит отряд, голов в двести. Это если лошадины не считать. Свиньин криво улыбнулся. Он еще вчера смотрел, как в траву укладывали специальную проволоку, которую Дубов называл спиралью Бруно. Точно. Отряд снизил скорость. Лошади начали неуверенно топтаться на месте. Пара даже упала. А сзади напирает арьергард. Да, сорвалась атака. Из соснового леса раздался грохот. Вот я дурак, подумал свиньен. Прозевал пушкарей. Стрелки, всё внимание на орудийную команду. Выбиваем канонеров. Опоздал командир. Это вредина садык. Я уже одного снял. Вот ведь что за характер у человека? Совершенно не строевой. Такому только в стрелки, ну или, как и сайка, в небе кружить, высматривать. Все сам, без команды. Но надо отдать должное. Цель ловит мгновенно, ситуацию оценивает правильно, бьет без промаха. Так что... Молодец. Следите все за пушкарями. Сейчас это самое опасное направление. Вот черт, они между камней бомбарда засунули. И как только протащили. Внимание, стрелки! Бомбарды на левом фланге, между скалами. Не упустите. А самому надо на лучников перекинуться. С ними проще. Лук не винтовка, лёжа не постреляешь. Не замаскируешься. Так что за восемь оставшихся в магазине выстрелов он легко снял восьмерых самых активных. Перезарядил и начал потихоньку отстреливать остальных. Это занятие, однако, вместе с зарядкой всех трех имеющихся магазинов отняло больше часа. Солнце поднялось выше макушек деревьев, осветило предгорье и поле боя. Глаза начинало понемногу резать от постоянного пользования оптикой. Свиньин отложил винтовку и оглядел место атаки. Когда-то ровная площадка между широким ручьем и каменными скалами, на которых расположились стрелки, оказалась усеяна блестящими в ярком утреннем свете доспехами. Василий начал было считать лежащих кабальера, но сбился уже на седьмом десятке. Тем более, что многие тела были разорваны взрывами, кто-то лежал в свежей воронке, а большинство придавили собственные лошади. После криков и выстрелов только что затихшего боя стояла оглушительная тишина, то и дело нарушаемая стонами раненых, криками перепуганных птиц и ржанием подстреленных лошадей. Костельцы отошли на перегруппировку, а вот в войске Баабдила, судя по торопливым действиям медиков, снова кто-то решил проявить личную доблесть. Даже на скале было слышно отборную мавританскую ругань. Зарядов на три магазина не хватило. Следовало опросить своих, выяснить расход боеприпасов и направить кого-нибудь к интенданту. Свиньин, дрожащими от усталости пальцами, сдернул радио, но сказать ничего не успел. Над разбитым гранатами полем разнесся густой, трубный гул, и из-за леса выехал десяток богато одетых всадников, несущих разлапистые зеленые ветки. Одеты они были в цвета Фердинанда, Изабеллы и Жуана II. «Стрелки, внимание! Смотрите, не пальните по парламентёрам!» — на всякий случай предупредил Свиньен. «Мог бы и не говорить, всё равно мне уже нечем. Это всё тот же садык, но и характер. А чего сразу не сказал? Вот теперь тебе, значит, к и идти. Заодно поинтересуешься, о чём договариваться будут. Давай, выдвигайся». «И пожрать захвати», — спешно добавил кто-то. Тот в ответ недовольно заворчал, но Василий уже прицепил радио к специальной петле почти под мышкой и старательно не слушал сварливого сослуживца. Его другое привлекло. Пока короли или, может быть, их доверенные лица открыто ехали по обильно усыпанному телами в латах полю, за соснами происходило странное движение. Стрелки. Свиньин выхватил радио и, чуть не забыв нажать нужную пипочку, скомандовал. Присмотритесь к соснам. Там вроде батарея стояла. Именно, командир. Что-то они подозрительно возятся. Да они жрут, сволочи! Это точно, Дамир. Сам вечно голодный. Вот и пришло в голову. Следите внимательно. Как бы эти обжоры нам потом сюрприз не устроили. Сам же Василий вытянул руки вдоль туловища, уткнулся подбородком в собранную утром кучку травы и расслабился. Вот, кажется, чего сложного. режи себе целый день, нажимай только крючок время от времени. А устал, будто шпагой махал. Он закрыл глаза, и перед темными веками тут же побежали расширяющиеся светлые круги. Солнце еще это. Отражается от всего подряд, и каждый раз в глаза. Такая война была непривычной и ему. Он прошел множество схваток, и все они выглядели примерно одинаково, Тяжелая конница проламывает оборону, открывает проход для пехоты, а с флангов ее поддерживают лучники. В тылу или же где-то на особицу работают пушки. Их задача — ликвидировать артиллерию противника, а затем, стреляя картечью, вынести максимальное число кавалерии и пехоты. Чаще всего армии выступают друг на друга открыто, пряча резерв. Это понятно. Но остальные войска шагают линейно, или, если обороняются, стоят в каре, или тоже в несколько линий. Кочевники на востоке, говорят, воюют вообще иначе. Налетают лавой, без разделения на рода войск, и или сразу ломают оборону, или, если не получается, окружают. Потом, если, конечно, не город берут, строят хоровод. носятся по кругу и стреляют, пока всех защитников не перебьют но здесь всё получилось немного иначе. Поле боя размаха для манёвра не позволяло. Ширина ровного пространства между ручьём и предгорьем всего саженей 300, так что благородному Дальгу пришлось наступать почти без прикрытия лучников и артиллерии. Да и мушкетёры вступили уже позже, когда основная волна схлынула. А переговоры-то, похоже, не задались. Голоса повысили, кое-кто даже на крик срывается. Но королей там, кажется, ни одного нет. Василий рассмотрел цвета Родриго Пунца Леона, верного военачальника, прошедшего с королем Фернандо до самого моря. К его удивлению, среди парламентеров затесался даже какой-то патер. Не иначе толмачить взяли, хотя зачем, непонятно. Костельцы и гранатцы веками жили бок о бок, и уж всякой языки друг друга понимали. Шум тем временем нарастал. Пару раз свиньин слышал яростные выкрики, как вдруг... В глубине деревьев громыхнул оглушительный выстрел. Не иначе вся батарея разом пальнула, успел подумать свиньин, прежде чем его накрыла ослепляющая резкая боль. Мир исчез в разноцветной вспышке.